Часть седьмая. Вырастите его. Приоритетность продвижения. Недавно я была на одном из самых престижных аудиофестивалей страны, на котором обсуждались взлеты и падения начинающих подкастеров. Модератор встречи задал несколько вопросов трем независимым подкастерам. Ее интересовало, о чем было каждое шоу, была ли у кого-то из них внешняя помощь в производстве, как они управляли своим временем и так далее. В конце концов, она перешла к теме продвижения шоу. «Как вы распространяете информацию о своем шоу?» – спросила она. Первый участник дискуссии ответил твердо. «Я творец. Моя работа – быть творцом, а не маркетинговой фирмой». Двое других участников дискуссии кивнули в знак согласия. Второй сказал. «У меня есть работа на полный рабочий день, а потом я работаю на своим шоу. У меня не хватает времени на другие занятия». Третья участница дискуссии сказала. «Я думаю, что если я сделаю хороший продукт, который мне нравится, люди его тоже полюбят». В доказательство своей теории она сообщала, что у нее уже более 500 слушателей. Не хотелось бы никого обижать, но все они ошибаются. Если вам нужны слушатели, то абсолютно точно необходимо продвигать свой подкаст. Ведь это не радио и не телевизор а вас не знают. Если вы не работаете в крупной сети с богатым отделом маркетинга, никто не услышит рекламу вашего шоу и не увидит рекламные щиты с вашим лицом на них. Ваше шоу не может волшебным образом начать звучать из каждого утюга. Это ваш проект и ваша ответственность. Понимаю, что звучит это скучно. Как и второй участник дискуссии, я обычно указывала на свою 60-часовую рабочую неделю и говорила, «Как кто-то может просить меня продвигать мое шоу в дополнении ко всему остальному, что я делаю?» Я также понимаю, что самореклама может заставить почувствовать себя неловко. Какой вежливый человек на планете захочет выйти в мир с криком «Послушайте меня, у меня столько интересных историй, которыми я хочу с вами поделиться, а потому записываю, как я рассказываю их, и я думаю, что вы точно должны слушать эти записи в свое драгоценное свободное время». Но это очень важно и выполнимо даже в условиях ограниченного времени. Вы можете добавить работу, связанную с рекламой, в свои обязанности по производству шоу. Вы можете делать это вместе с другими вещами, которые вы уже делаете каждый день для удовольствия. Я расскажу вам больше об этом в следующих главах. И если вы измените свой взгляд на эти вещи, вы можете даже наслаждаться этим. К моему собственному удивлению, так я и сделала. Я искренне верю, что вы тоже можете достичь этой точки. Не верите? Давайте вернемся к третьему участнику дискуссии. Она сказала, что у нее более 500 слушателей. Это намного больше друзей, чем у большинства из нас, что означает, что она действительно заставляла людей за пределами своего круга общения слушать ее шоу. Но представьте себе, сколько еще у нее было бы, если бы она перестала говорить. «Если я сделаю хороший продукт, который я люблю, люди просто придут к нему». А вместо этого сказала, «Я так люблю свое шоу и вкладываю в него так много», что я хочу представить его большему количеству людей, которые тоже будут любить его». Вот другие варианты ответа на этот вопрос. «Я знаю, что мое шоу может помочь людям, и я хочу донести его до людей, которым оно может помочь. Жаль, что у меня не было такого шоу, когда я была в начале своего профессионального пути. У меня есть чувство, что мое шоу поможет многим людям не чувствовать себя одинокими». Множество женщин, которых я знаю, любят эту тему, но кажется, что почти исключительно мужчины говорят об этом. Я хочу, чтобы эти женщины знали, что есть люди, разделяющие их точку зрения. Конечно, это лишь несколько примеров. Есть еще сотни других. Помните, когда я спросила вас, почему вы хотите делать шоу и для кого оно будет? Это ваша публика. Построение сообщества Для многих подкастеров не имеет значения, сколькими способами я прошу их изменить мышление вокруг продвижения. Они чувствуют себя неловко из-за этого. Но потом я произношу слово «сообщество» и что-то щелкает. «Сообщество» звучит приветливо. Термин «сообщество» подразумевает «мы держимся вместе». «Сообщество» не несет в себе такой посыл. «Эй, послушай, как я тут хвастаюсь!» Это звучит как «Друзья, давайте сделаем это вместе!» Все дело в том, что сообщество – это больше, чем слушатели. Это люди, которые рассчитывают у друг на друга и чувствуют себя частью чего-то большего. Во всех шоу, которые я вела и продюсировала, я обожала участников сообществ. Я знала поименно, кто где живет и так далее, и многие из них оставались со мной независимо от того, какое шоу я вела. На этом месте я должна передать привет Кен Ронковиц из Нью-Джерси. И эти слушатели сделали гораздо больше, чем просто подписались и скачали, хотя это уже много. Они стали поставлять контент для моих новых программ. Они помогли мне стать лучше в профессиональном плане. Они научили меня и других слушателей видеть мир по-другому. Они продвигали свои любимые выпуски в социальных сетях, писали о них в блогах. Но как построить сообщество? Одно дело – находиться у микрофона, и совсем другое – объединять людей. Где брать этих людей? Нет никакой волшебной формулы, но есть несколько моментов, которые реально работают. Постройте взаимодействие внутри вашего подкаста. Дайте вашим слушателям способы связаться с вами. Настройте номер телефона и адрес электронной почты только для своего шоу. Это легко сделать с помощью Google. Убедитесь, что номер телефона всегда настроен на голосовую почту и имеет дружелюбное приветствие. Вы же не хотите на самом деле разговаривать с каждым звонящим? В каждом эпизоде вашего шоу упоминайте способы для связи, а также почему ваши слушатели должны звонить или писать вам. Попросите своих слушателей рассказать вам о личном опыте, связанном с темой вашего шоу. Например, в подкасте In the Limelight от Vanity Fair, посвященном новостям о знаменитостях и сплетням о королевской семье, Джордж Дюбов и Джулия Миллер просят своих слушателей поделиться историями о своих собственных встречах со знаменитостями. Голосовые сообщения и письма иногда звучат красиво, иногда слишком восторженно и всегда полны неожиданных деталей. Принц Джордж, например, однажды представился чужим именем, а анджелина Джоли была одета бог знает как во время занятий скалолазанием. «Давайте своим слушателям задание В Movie Date мы с Рейфером заканчивали каждый выпуск игрой «Угадай фильм» по отрывку, включали эпизод, и слушатели должны были понять, из какой он картины. Каждую неделю слушатели со всего мира звонили и писали свои ответы. Единственным призом за знание правильного ответа было то, что ваше имя читалось вслух в следующем эпизоде, если мы вдруг вытащили ваше имя на угад И все же люди перезванивали нам неделю за неделей. Примечание. «Задания должны меняться от выпуска к выпуску. Например, когда я работала продюсером у Гретхен Рубин, мы однажды попросили слушателей в Твиттер представить Хайку о своей жизни». Хайку. Японская трехстишая. Получив сотни откликов, Гретхен и ее сестра Лис прочитали некоторые из них вслух на шоу, в том числе имена слушателей и никнеймы Твиттер. И бонус – количество подписок у ведущих тоже значительно увеличилось. Позвольте слушателям обратиться к вам за советом. Даже если вы не считаете свой подкаст как шоу с советами, подумайте о том, как вы могли бы предложить совет через уникальную призму вашего шоу. Например, как я уже упоминала ранее, в Movie Date у нас была рубрика под названием «Кинотерапия». Слушатели звонили и писали со своими жизненными проблемами, и мы предлагали им список фильмов или телешоу, чтобы помочь им пережить то, что их беспокоило. Будь то список фильмов с участием счастливых независимых женщин после болезненного разрыва, хорошие фильмы, демонстрирующие профессиональный успех во время смены карьеры, или просто один длинный сериал для новоиспеченных родителей, страдающих от бессонных ночей. Попросите своих слушателей дать вам совет. В каждом эпизоде «By the Book» мы с Джалентой просим рассказать нам, по каким книгам мы должны жить дальше. И каждый день мы получаем десятки вариантов. Это потому, что люди любят помогать и быть экспертами. И прежде всего, они любят, когда мы следуем их советам, живя по одной из предложенных ими книг. Каждую неделю нам пишут «Наконец-то, вы жили по книге, которую я предложил». Независимо от того, были ли они единственными, кто выдвинул книгу, или одним из тысячи. Задавайте своим слушателям конкретные вопросы в каждом эпизоде вашего шоу, которые приводят к историям, а не мнением или ответам «да-нет». Мнения – это хорошо, но не повсюду. Просите своих слушателей рассказать вам о том, как они впервые влюбились, о самой большой рыбе, которую они когда-либо поймали, об опыте в летнем лагере, о времени, когда они больше всего беспокоились о деньгах и о своих любимых воспоминаниях с их любимыми бабушкой и дедушкой. И пусть те, кто вас слушают, скажут – у меня тоже такое было. Постройте взаимодействие за пределами вашего подкаста. Создайте место, где ваши слушатели могут общаться друг с другом. Для ByWeBook у нас есть надежное сообщество Facebook из более чем 10 тысяч слушателей. Мы запустили сообщество через несколько недель после запуска нашего шоу в надежде, что слушатели будут общаться друг с другом и делиться своим собственным опытом о книгах, по которым мы жили для эпизодов. Но страница превратилась в нечто гораздо большее и никогда не перестает поражать нас. Каждый день люди приходят за советом о затруднительных ситуациях в их жизни. Они дают советы и предлагают поддержку. Они делятся своими самыми болезненными переживаниями и самыми большими радостями, сочувствуют и поздравляют друг друга. Они делятся своими фотками, показывая, как выглядят их дома и окрестности. И они даже создали свои собственные книжные клубы по всему миру, некоторые из которых читают книги по самопомощи, а некоторые читают более широкий спектр литературы. Предоставьте слушателям дополнительный контент. Создайте страницу в twitter с описанием вашего шоу, а также страницы в facebook и Инстаграм. Выпускайте, по крайней мере, что-то каждый день на одной из этих платформ. Или в идеале выпускайте несколько вещей в день на всех из них. Пусть ваши слушатели видят, что вы читаете, о чем вы думаете, вкрапляйте моменты из вашей личной жизни. Покажите им свою студию звукозаписи, продвигайте предстоящих гостей, темы и дайте им знать, когда выйдет новый эпизод. И не просто публикуйте, а взаимодействуйте с людьми, которые пишут вам, даже если это просто нажатие кнопки «нравится» на их фотографиях. Проводите встречи вживую, приглашайте на запись, создавайте возможности встретиться с вами лично для слушателей. Делайте это не с целью привлечения новых слушателей, а как способ построить более прочные отношения с уже существующими. Пусть они видят, как вы двигаете руками, когда говорите, и как морщите ваш нос, когда смеетесь. Делайте селфи, говорите комплименты, развлекайтесь. И больше всего, благодарите каждого слушателя за то, что он пришел и сделал ваше шоу таким, какое оно есть. Пусть ваше сообщество поможет вам привести новых людей. В каждом эпизоде вашего шоу призывайте своих слушателей оценивать и писать отзывы о вашем подкасте в Apple Podcasts, Stitcher и везде, где они слушают. Это поможет другим людям найти шоу, так как многие платформы подкастов настроены с алгоритмами обнаружения, основанными на том, что часто слушатели взаимодействуют с вашим шоу. А потом, время от времени, читайте некоторые из этих отзывов вслух и благодарите своих слушателей. Попросите их рассказать своим друзьям, семье и коллегам о вашем шоу. И не просто просите их в вашем шоу. Убедитесь, что каждый раз, когда вы пишете своим слушателям, вы заканчиваете свои заметки словами – Спасибо вам большое за прослушивание нашего шоу и за распространение информации о нас всем вашим друзьям и семье. Мы так ценим это. Если все пойдет хорошо, ваши слушатели начнут формировать свой собственный словарный запас вокруг вашего шоу, говорить друг с другом, как будто они друзья, и говорить с вами, как будто они знают вас в течение многих лет. Они будут с нетерпением ждать каждого эпизода и заставлять других делать то же самое. Вы создадите пространство, в котором нуждались ваши слушатели, и которое было нужно вам, даже если вы этого не знали. У вас будут не просто слушатели, у вас будет сообщество. Как не быть убитым горем, когда слушатели говорят вам плохие вещи? Друзья, я верю, что, как и мне, вам посчастливится построить выдающееся сообщество вокруг вашего шоу, где рады вам, друг другу и всему, что вы делаете. Но даже у лучших сообществ может быть несколько слушателей, которые говорят плохие вещи. Например, буквально на прошлой неделе мне сказали, что у меня нарциссизм. Один слушатель описал меня как человека с глубокими проблемами, которые я отрицаю. Другой сказал, что я плохой друг. Все эти оскорбления были вызваны тем, что мне не понравилась книга, которую любили эти конкретные слушатели. «Не очень приятно, когда тебя обзывают и обвиняют в том, что не соответствуют действительности». Но у меня есть несколько механизмов преодоления, которые помогают в таких ситуациях. Первое. Я стараюсь отделить конструктивную критику от оскорблений. Есть разница между обзыванием и обратной связью, которая действительно может помочь мне стать лучшим подкастером. Если кто-то предлагает, чтобы я использовала более описательный язык или включала больше даты и имен, это расценивается как обратная связь. Если кто-то унижает моего героя или обзывает меня, то он просто ведет себя как придурок. Второе. Я помню, что ответы слушателей – это подарок. Несколько десятилетий назад я написала статью в студенческой газете, которая собрала кучу хейтеров. Назывался материал «Аж смотреть больно. Почему не круто быть крутым?» Пришли сотни писем, в которых меня обзывали и говорили, что моя история явно написана неудачником. Я была опустошена. Но мама напомнила мне, что мне повезло. Посмотри, сколько людей говорят о тебе. Ты хоть представляешь, сколько людей убьют за такую рекламу? Действительно, она была права. То, что я написала, задело заживое настолько, что обо мне заговорили. Я часто размышляю об этом, когда получаю письма счастья от хейтеров. Третье. Я не остаюсь один на один с критикой. Всегда кто-то рядом. Например, в первые дни проведения Movie Date многие слушатели сказали, что я слишком много смеялась. Я говорю непрофессионально, как хихикующая школьница, которую нельзя воспринимать всерьез. В конце концов, мой соведущий, Рейфер, был так раздражен критикой, что обратился к ним в эфире. Он сказал, что прочитал все письма и услышал все голосовые сообщения, и что у него есть записанный ответ, которым он хотел бы поделиться. Затем он прокрутил пленку, которая была просто длинной нарезкой моего голоса во время моих самых веселых моментов Movie Date, где я смеялась и смеялась. Когда запись остановилась, он закончил, сказав, «Смех Кристин, лучшее, что есть в этом шоу». И если вам не нравится ее смех, я не знаю, зачем вы только нас слушаете. Четвертое. Насколько я помню, большинство моих слушателей все же говорят приятные слова. Ну, более 90% писем, которые я получила за эти годы, носили положительный характер. Некоторые из них были настолько искренними и теплыми, что я плакала. Но 5-7% писем с критикой могут обидеть. Каждый раз, когда я слишком расстраиваюсь по этому поводу, я вспоминаю, Процент негативных писем на самом деле не равен проценту сердитых слушателей. Я поняла это еще в подростковом возрасте, тренируясь, чтобы быть менеджером по обслуживанию клиентов в колл-центре. Работа, которую я искренне любила. Единственное, что мои обучающие дали ясно понять, подавляющее большинство довольных клиентов никогда не скажут вам, что они счастливы с вами. Но очень большой процент недовольных людей даст знать о своем раздражении». Это означает, что для каждого человека, который хвалит вас, есть, вероятно, в десятки раз больше людей, которые ничего не говорят. Просто недовольные люди громче кричат. Пятое. Я обращаюсь к слушателям в эфире и в наших сообществах. Еще одна вещь, которую я узнала на должности менеджера по обслуживанию клиентов. Когда вы признаете кого-то, кто злится на вас, пытаетесь исправить ошибку или просто слушаете – они обычно становятся более лояльными, чем клиент, который никогда не был расстроен вами. Так что напишите им ответ, пусть они знают, что вы их слышите, и время от времени зачитывайте их письма в эфире. Это не только удовлетворит критикующего, но и поможет всем вашим слушателям увидеть вас человека, а не просто говорящую голову, на которую можно выплеснуть свой негатив. Получите возможность быть услышанным. На данный момент вы, надеюсь, достигли позитивного настроя на продвижение вашего шоу и уже готовы к созданию своего сообщества. Поверьте мне, я за вас рада, у вас все получится. Но что еще вам нужно сделать? Достаточно ли позитивного настроя и уже имеющихся подписчиков для построения полноценного сообщества? Увы, но ответ нет. Вам прежде всего нужна будет смелость для того, чтобы проделать этот путь, и семь моих советов. Первый. Расскажите всем, кого знаете о своем шоу. Делайте это быстро и с энтузиазмом, используя презентацию для лифта, которую мы обсуждали ранее в книге. Расскажите на Facebook, Twitter и Instagram, всегда сопровождая запись ссылками. Скажите им лично и дайте им визитную карточку со ссылками на ваше шоу. И дайте понять, что они получат от прослушивания, указывая на конкретные выпуски, которые соответствуют их интересам. Второй. Создайте веб-страницу. Вы можете сделать это во второй половине дня с удобным сайтом, на котором уже можно найти шаблоны, например, Squarespace, или нанять кого-то, кто мог бы этим заняться, если у вас есть дополнительные деньги. Веб-страница делает для вас три вещи. Она дает людям место, куда можно пойти, когда вы рассказываете им о своем шоу, будь то представители прессы, которые хотят добавить вас в список лучших десяти шоу, или потенциальные новые слушатели. Это место, где слушатели подкастов могут слушать каждый из ваших эпизодов без необходимости использовать страшные приложения. Для двух третей американцев, которые в настоящее время не слушают подкасты, это важно. И, наконец, это увеличивает объем трафика. Если вы добавите популярные поисковые запросы, связанные с темой вашего шоу, на свой сайт, один из самых простых способов сделать это – подключить новостную ленту из ваших аккаунтов в социальных сетях, и ваша веб-страница будет генерировать случайный трафик. третий практика партизанского маркетинга. Когда на Reddit, Facebook, Twitter или где-либо еще в интернете происходят разговоры о теме вашего шоу или о подкастинге в более широком смысле, подключайтесь и упоминайте свое шоу. Или начните свой собственный разговор, сказав что-то провокационное. Например, пару лет назад я решила начать беседу в Твиттере о списке лучших 10 великих подкастов, в которые попали только шоу с ведущими мужчинами. Я попросила людей в интернете назвать любимое шоу, где ведущая женщина. пост получил тысячи комментариев за несколько дней а я получила сотни новых подписчиков 4 организуйте промообмены большой процент слушателей подкастов говорит что они узнают о новых шоу от ведущих шоу которые они уже слушают иногда ведущие просто искренне любят другое шоу и говорят о нем а иногда два ведущих организовывают промообмену В промообмене каждый ведущий либо устно одобрит подкаст другого, либо поставит 30-секундный трейлер другого шоу в начале или конце своего шоу. Но как организовать промообмен? Вы обращаетесь к шоу со слушателями, которым с высокой вероятностью понравится ваш контент. Это означает, что если у вас есть шоу о криминалистике, вы можете организовать промообмены с другими шоу о криминалистике или шоу, предназначенными для женской аудитории. Просто помните о размере аудитории. В большинстве случаев шоу с миллионом слушателей не будет заинтересовано в обмене промо с шоу, у которого 300 человек аудитории, в то время как шоу с 750 слушателями может быть открыто для этой цели. Пятый. Возьмите интервью у людей, которые вам действительно интересны и у которых есть своя фанбаза Это могут быть ведущие других шоу, авторитетные эксперты, влиятельные лица, писатели и знаменитости. После того, как они придут на ваше шоу, отправьте им электронное письмо со ссылкой на эпизод, поблагодарите их и попросите их распространить его. Если вы чувствуете себя особенно смелым, вы даже можете дать им текст с твитта с вашей ссылкой на эпизод, чтобы они поделились в интернете. Кроме того, продвигайте эпизод в социальных сетях, отмечая аккаунт гостя и включая интригующую цитату из интервью. Скорее всего, они ретвитнут ваш пост или отредактируют, написав свой. 6. Гостите на других шоу. Составьте список программ, у которых та же целевая аудитория, что у вас. Стремитесь к шоу, которые имеют такой же размер, что и ваш, или немного больший, в отличие от блокбастеров с миллионами слушателей, которые вряд ли пригласят начинающих подкастеров. Напишите им по электронной почте и ясно опишите, насколько их аудитория значима для вас. Когда вы будете давать интервью, обязательно упомяните свой подкаст. И после выпуска эпизода продвигайте свое появление на всех своих каналах социальных сетей, помечая ведущего и ставя хэштеги любых часто используемых слов. Также продвигайте интервью на своем собственном шоу. Мало того, что эти действия приведут больше людей на ваше интервью и больше слушателей на ваше шоу, они также дадут вам портфолио интервью, о котором вы можете упомянуть, когда будете подавать заявку на себя в другие шоу. 7. Превратите все ваши благодарности в саморекламу. Как ведущие шоу, вы должны транслировать свою признательность всему миру. Другими словами, не просто скажите спасибо. Напишите свои благодарности в социальных сетях, где их увидят, поделятся и ретвитнут. Я всегда благодарю шоу, куда меня приглашают, и гостей, которые находятся на моем шоу. Но вы также должны поблагодарить всех рекламодателей, которые у вас есть, помечая их и ваше шоу. Поблагодарите писателей, которые вдохновляли вас в течение прошлой недели таким же образом. Поблагодарите поклонников, которые вам пишут. Говорите слова благодарности всем, от маленьких блогеров до крупных газет, которые пишут вам, отмечая и другие шоу, которые они упоминают в своей статье. Спасибо АБВ за то, что назвали «Собака by the book pod» одним из ваших любимых шоу. Как здорово быть в компании таких отличных подкастов, как «Собака Royal Wedding Pod». Чем больше вы отмечаете, тем больше вероятность того, что запись будут ретвиттить или распространять. Как подать себя в качестве гостя на других шоу? Может показаться страшным и наглым обратиться к людям, которых вы не знаете, и представиться. Но поверьте, это вы будете делать им одолжение. Это потому, что подкастеры, как правило, следят за новыми историями. Дайте им то, что они хотят, в виде вас. Если они говорят «нет», это их потеря. В теме письма укажите «Заявка на гостя», а затем добавьте детали. В теле письма представьте себя и свое шоу. Скажите ведущему, что вам нравится их шоу, и докажите это. Подайте свою идею и убедитесь, что она звучит уместно для их аудитории. Приведите хотя бы три примера того, что вы будете давать своей аудитории. Укажите свою контактную информацию. Дайте понять, что вы не останетесь в долгу. В вашей подписи укажите немного больше о вашем шоу и его предыдущих гостях, а также ссылки на ваш сайт и каналы социальных сетей. Будьте вежливы. Будьте кратки. Ближе к делу. Если письмо занимает больше 12 предложений, то оно слишком длинное. Вот как должно выглядеть ваше заполненное письмо. Тема. Заявка на гостя в подкаст. Эксперт по еде и трюкам для придирчивых едоков. Уважаемая мисс вотсон Меня зовут Дэна Али, и я ведущая подкаста под названием «Рады вас съесть». В каждом выпуске я рассказываю о том, какие блюда мне нравятся. Я большая поклонница вашего подкаста «Воспитание. Последний рубеж». И особенно люблю ваши выпуски, связанные с едой, например, тот, в котором вы ели в машине со своим ребенком. Я хотела бы быть гостем на вашем шоу, чтобы обсудить другую тему, связанную с едой, придирчивые маленькие едоки и стратегии, чтобы заставить их есть больше и с меньшим количеством срывов, В частности, я смогу обсудить преимущества совместных покупок в продуктовых магазинах, как приготовление пищи дома может сделать еду более привлекательной, трюки, чтобы замаскировать пугающие продукты. Пожалуйста, дайте мне знать, если это вас заинтересует. Вы можете написать или позвонить мне по телефону 555-123-4567. Я, конечно, с удовольствием буду продвигать по всем моим каналам социальных сетей и на моем собственном шоу. Спасибо за ваше время и внимание. С уважением, Дэна Али, ведущая «Рады вас съесть». Телефон 555-123-4567. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. www.sitevashow.com «Рады вас съесть» – это подкаст о любви к еде, сделанный с любовью и без намека на снобизм. Среди наших гостей – Мелинда Стайлс, Дуэйн Джефферсон и Лайла Парк. В прошлом году «Рады вас съесть» скачали более 10 тысяч раз. Давайте крутые интервью. В предыдущей главе я предлагала вам посещать другие шоу в качестве гостя. Но предположим, что одно из этих шоу действительно говорит «да». Готовы ли вы дать интервью? Я хочу кое в чем признаться вам здесь и сейчас. Когда я впервые начала давать интервью, я была просто отвратительной в этом деле. И нет, это не моя скромность. Клянусь богом, я была ужасна. Первое интервью, которое я давала перед аудиторией, не имело ничего общего с подкастингом. Местная телевизионная станция в Миннеаполисе хотела поговорить с избирателями, которые будут принимать участие в голосовании в губернаторской гонке. Тогда мне было всего 14 лет, и я добровольно работала с кандидатом по имени Пол Уэллстоун. Снимаю шляпу перед всеми, кто знаком с покойным Полом Уэллстоном и разделял взгляды, которые он отстаивал. Видимо, мой юношеский гражданский энтузиазм пришелся им по душе. Я даже не помню, как попала на интервью». «Все, что я помню, это то, что я провела большую часть своего интервью, тупо глядя в камеру, пока интервьюер задавал мне вопрос за вопросом, на который я понятия не имела, как отвечать. Я была подавлена. Между тем, другой человек, привлеченный в качестве комментатора, активистка среднего возраста, которую мы будем называть Франсин, была расслаблена и уравновешена, и именно она всячески заполняла тишину, пока я молчала. Тем не менее, Франсин показалась мне странной, Я не могла не заметить, как она, независимо от того, что ее спрашивали, просто говорила о проблеме. «Погоди, разве интервьюер только что не спрашивал тебя об ограничениях? Как тебе удалось ответить на вопрос и уйти в высказывание своих мыслей об эмиграции? Это было похоже на волшебство, и я понятия не имела, как она это сделала». В следующий раз я давала интервью в эфире много лет спустя. Я была уже взрослой, работала в качестве продюсера на общественном радио и только начинала работу над подкастом Movie Date с Рейфером гусманом Подкаст с ежедневными новостями The Takeaway, спин-оффом которого был Movie Date, спросил, не хочу ли я присоединиться к Рейферу и делать еженедельный обзор на кино в эфире. Примечание. Шоу ушло в прямом эфире, транслировалось на всю страну и имело 2 миллиона слушателей. Продюсер рубрики сказала мне, что это будет легко. «Ведущий просто задаст вам те вопросы, которые я написала, и вы ответите на них. Рейфер занимается этим уже несколько месяцев. Ты просто присоединишься к нему и сделаешь то, что он делает, но поделишься своей точкой зрения». Другой продюсер дал такой совет. «Просто запоминай каждый вопрос, который для тебя приготовила продюсер рубрики, и ответы на них». Звучало очень просто. «Отвечайте на вопросы, запоминайте несколько строчек». Но когда на следующее утро я села перед микрофоном, дождалась, пока загорится маленький огонёк, который гласил о том, что мы в эфире, ведущий начал задавать мне вопросы, над которыми я даже не думала. «Почему вы спрашиваете меня о политических взглядах звезды?» Я отвечала жёстко, бессвязно и растерянно. К счастью для меня, The Takeaway хотели дать мне ещё один шанс. Прежде чем это произошло, я попросила совета у другого постоянного комментатора шоу, у Бэтка Блайнер. Бет – волшебница и превосходно дает интервью. Ее совет более или менее соответствовал тому, чему я должна была научиться у Франсин во время моего подросткового интервью. Говори, что хочешь, а не то, что тебя просят. Более конкретно, знайте основные моменты, которые, по вашему мнению, будут важны для слушателя, и направляйте разговор к этим точкам, поворачивая ход вопросов, а не отвечая на них напрямую. Это означает, что если интервьюер спрашивает о политических действиях кого-то, разве Валери Кейн не участвует в какой-то довольно радикальной политике в последнее время? А вы на самом деле хотите поговорить о том, как здорово, что она, афроамериканка, удостоилась главной роли в фильме, претендующем на Оскар? Используйте это. Скажите, я думаю, важнее поговорить о том, как меняется политика голливудского кастинга. На протяжении многих поколений Голливуд представляли исключительно белые, теперь же ситуация изменилась. Понимаете, что я сделала? Я использовала слово «политика» как поворот в совершенно другую тему, более выигрышную для меня и полезную для слушателей. Итак, то, к чему вы всегда должны возвращаться в своих интервью, это ваше собственное шоу «О чем оно?». Вы должны апеллировать к чувствам слушателей, иногда разбавляя все это рассказами о некоторых выпусках. Конечно, вы должны сделать все это таким образом, чтобы это казалось привлекательным контентом, а не раздражающим рекламным роликом. Если все это звучит сложно и страшно, будьте уверены, чем чаще вы это будете делать, тем легче станет. Например, предположим, что ваше шоу посвящено вязанию крючком. Мы назовем ваше воображаемое шоу «Вязание крючком для настоящих мачо». Представьте, что вы подали заявку на участие в качестве гостя в небольшой новостной программе, чтобы обсудить фестиваль ремесел. В эфире ведущая задаёт вам вопросы о шарфах, шляпах, одеялах. А ведь это просто связано с вязанием, но ничего не говорится о мачо, с чем ваше шоу непосредственно связано. Решение вот. Используйте одно из тем, скажем, одеяло в качестве зацепки. Забавно, что вы упомянули одеяло, потому что, по моему мнению, одеяло – главное, что нужно мачо, когда он впервые приступает к вязанию крючком. Мачо, о которых я рассказываю на своём шоу, часто говорят мне, что они не берутся за одеяло. Слишком большой объем, и ошибки не увидеть. А на прихватке все заметно сразу. Затем не стесняйтесь вспоминать о конкретном выпуске. Разве это не весело? Конечно, это так. Вам было весело, потому что вы говорили о том, о чем хотели. И это было весело для слушателей, потому что вы принесли на это местное шоу новостей что-то, что они не получат от любого другого гостя. Вашу уникальную точку зрения. Когда вы справитесь со всем, ваши интервью преподнесут всем, включая вас, подарок. Тренируйтесь с другом. Если вы не уверены в своей способности давать интервью, практикуйте этот навык с другом. Попросите вашего друга задавать вам стандартные и не очень вопросы. Отвечая на них, обязательно приводите примеры. Будьте привлекательны и представляйте своё шоу, и постоянно возвращайтесь к основным пунктам, которые хотите осветить. Запишите всё это на диктофон, чтобы затем вы смогли прослушать и выполнить работу над ошибками. Затем повторите то же упражнение с другим другом. Чем больше вы тренируетесь, тем легче вам будет. Примите свою личность подкастера. На одном из первых занятий по курсу написания текстов я помню, как преподаватель дал мне задание составить визитные карточки. Рекомендация. На визитке должно быть только имя, адрес электронной почты и слово «писатель». Но я же не писатель, помню, подумала я. Кроме написания статей для университетской газеты и школьных литературных журналов я не публиковалась. Никто на планете не счел бы меня писателем. Разве сказанное в визитной карточке должно быть ложью? Но мой преподаватель настаивал. Если ты не считаешь себя писателем, то и никто другой не будет. Пиши, это то, кем вы являетесь, и то, кем вы хотите, чтобы другие видели вас. Я собираюсь дать всем вам тот же совет. Примите звание «подкастер». Скажите это вслух и запомните. Сделайте свои визитные карточки с названием вашего шоу и подпишите, чем вы занимаетесь – ведущий и исполнительный продюсер. Но это только начало. Вы также должны ходить туда, куда ходят другие подкастеры, общаться с теми, для кого это стало профессией. Вот несколько способов сделать это. Подпишитесь на информационные бюллетени, на которые подписываются подкастеры. Например, в Америке это Bella Collective, HotPod News и iPod News. Информационные бюллетени подкастинга будут держать вас в курсе новостей отрасли, знакомить вас с крупными игроками, знакомить вас с новыми шоу и предупреждать вас о рабочих местах, обучающих уроках и конференциях, ориентированных на подкастеров. Короче говоря, они позволят перейти от слов к делу. Вступайте в группы для подкастеров и их поклонников на Facebook. В рамках этих сообществ участники обсуждают всё. От оборудования, обложек и методов интервью до своих любимых шоу и ведущих. Некоторые сообщества предназначены специально для женщин, темнокожих или начинающих. Некоторые называют себя группами поддержки. Посмотрите на то, что обсуждается, и стиль каждой группы. Если вам не нравится группа, покиньте ее. Но если вам она нравится, будьте активным участником. Представьте себя, ваши шоу и задавайте вопросы. Участвуйте в обсуждениях на разные темы. Участвуйте в конференциях. Например, в США аудиоконференции проходят каждый месяц в разных городах, и новые появляются каждый год. Как и в случае с сообществами подкастов Facebook, конференции сильно разнятся. Узнайте, темы каких конференций соответствуют вашим потребностям и где будут освещаться проблемы, которые интересуют именно вас. Например, если вы интересуетесь обработкой звука, вы можете посещать конференции, которые сосредоточены на этой теме. Если вы хотите увеличить свою аудиторию, ищите конференции, которые заявляют лекции по маркетингу и продвижению. Также обратите внимание на список выступающих. Есть ли среди них люди, чьей работой вы восхищаетесь, у которых хотите учиться? Или это люди, о которых вы никогда не слышали? Обратитесь к тем, кто вам нравится с профессиональной точки зрения. Конференции – отличное место для личной встречи с подкастерами, которыми вы восхищаетесь. но есть и другие способы познакомиться с этими людьми. Возьмите пример со всех молодых людей, которые обращаются ко мне. Просто отправьте электронное письмо. Каждый месяц меня зовут на кофе. Кто-то знает меня по шоу, которое я вела и веду. Другие слышали, как я выступаю с лекциями. Третьих ко мне направили преподаватели, друзья и коллеги. Бывает, мы болтаем по 25 минут или просто обмениваемся электронной почтой. Они пишут вопросы, я отвечаю. Примечание. Здесь нет минусов. Если люди, к которым вы обращаетесь, не могут встретиться с вами, вы хотя бы пытались. Возьмите уроки. Я упоминала их ранее в разделе «Обратной связи». Но уроки подкастинга дают вам гораздо больше, чем образование и обратная связь. Когда вы посещаете занятия, вы также становитесь членом сообщества других начинающих подкастеров. И вы получаете наставника по подкастингу в виде вашего преподавателя. Используйте все эти возможности. Задавайте много вопросов на уроках. Ходите выпить после занятий с другими студентами и оставайтесь на связи с ними и вашим преподавателем, когда обучение подойдет к концу. И не волнуйтесь о стоимости обучения. В зависимости от того, где вы проживаете, можно найти дорогие, недорогие и даже бесплатные занятия. Принимайте все приглашения. Принимайте приглашения провести время вместе от ваших коллег по подкастингу, других обучающихся и преподавателей. Принимайте приглашение на любое мероприятие, на котором могут присутствовать подкастеры. Если вас пригласили присоединиться к новому клубу подкастеров в вашем регионе, не отказывайтесь. Если вы слышите о встрече, посвященной подкастам, посетите ее. И если однажды вас позовут выступить на конференции в качестве докладчика или модератора, смело говорите «да». Прежде всего, примите себя в роли подкастера. Верьте в себя и свою историю. Знайте, что единственное требование для обладания звания подкастера – делать подкасты. Работайте над ними, делайте их все лучше и лучше. Заключительные мысли. Вы можете все. Сейчас я думаю, что большинство из вас готовы выключить эту книгу, взять свое записывающее оборудование и идти в путь. Если это про вас – ура! Примите свой голос, поделитесь им со всем миром. Но для тех, кто все еще нервничает, кто чувствует себя подавленным, кто задается вопросом, действительно ли у вас есть возможность воплотить свои мечты в жизнь, позвольте мне заверить вас, у вас все для этого есть. Основа всего рассказана прямо здесь, в этой книге. Но у вас также есть нечто большее. У вас есть вы сами, ваш жизненный опыт, ваша точка зрения. И все эти уникальные, ужасные, прекрасные вещи, которые делают вас тем, кто вы есть, помогут вам рассказать историю, которую вы хотите, так, как только вы можете. Неважно, работаете ли вы сейчас неполный день помощником у кого-нибудь в администрации, являетесь ли вы студентом или пожарным в отставке. Неважно, брали или нет вы в руки микрофон в своей жизни. За 30 лет до того, как я стала подкастером, я тоже не держала микрофон в руке, не редактировала аудиофайлы, не проводила интервью. Большую часть моей жизни слово «подкаст» даже не существовало. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что всю свою жизнь училась быть подкастером. Позвольте мне объяснить. Вы знаете, как взрослые всегда спрашивают детей, «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Мой ответ почти всегда был связан с писательством или искусством. Мне нравилось рисовать картины, писать стихи и читать рассказы, но я не знала точно, чем хочу зарабатывать на жизнь. Даже после того, как в средней школе я начала усиленно изучать литературу, а в колледже – кинематограф, все это время работая на самой низкой позиции полный рабочий день и дополнительно неполный рабочий день, чтобы оплачивать счета. Я не была ни в чем уверена. Моей первой работой после колледжа была работа в некоммерческой организации, которая проводила уроки и работала в поддержке различных групп по телефону. Студенты по большей части находились на домашнем обучении в силу возраста, ограниченных возможностей, болезней. «Я начинала как администратор, подключая студентов к урокам, общаясь с преподавателями и создавая копии каталогов курсов. Но в течение нескольких месяцев я также преподавала. До этого я никогда не преподавала. Я работала няней и официанткой. Я была той, которая берет трубку, когда вы звоните, чтобы пожаловаться на что-то. Журналистом, заправщицей, секретарем, но не была учителем». Но я понимала, что в уникальной среде, в которой я преподавала, мой опыт мало что значил, по сравнению с моей способностью, заставить моих студентов смеяться, вспоминать и чувствовать себя немного более связанными с миром за пределами их квартир или спален дома престарелых. Некоммерческая организация, в которой я работала, позволила мне набрать свой курс. Я выбрала историю кино и телевидения – предмет, который я много изучала в колледже и который я любила всю свою жизнь. «Каждую неделю я вела лекции. У студентов были воспоминания о шоу, которые мы обсуждали. Каждому было что рассказать о том, какой была их жизнь в те времена. У нас на уроках не было оценок, и то, что студенты узнали, было, откровенно говоря, не очень много. Но мне нравится думать, что мои занятия способствовали их развитию. Конечно, большинство моих учеников не могли выйти из дома, но все они могли включить телевизор и окунуться в воспоминания». Каждую неделю, независимо от того, обсуждали мы Люси Рикардо или Арчи Банкера, я пыталась донести до них мысли о том, что потребление медиа – это акт участия в истории, социальных дебатах общества и потребительском механизме, который поддерживает экономику Америки. Мне нравилось вести свои занятия по телефону, но на самом деле это не было мечтой всей моей жизни. Не то, чтобы я знала, о чем мечтаю. Я только знала, что люблю рассказывать истории, и мне нравилось быть связанным с людьми и историей. Через полтора года я уволилась. Я не подозревала, что первая работа даст мне один из самых важных навыков для моей жизни в качестве подкастера. И, оглядываясь назад, я понимаю, что каждая должность сыграла в этом роль. От спокойного представителя отдела обслуживания клиентов, на которого кричали по телефону, до помощника по административным вопросам, который следил за расписанием. Я готова поспорить, что все, что вы делали до сих пор, также поможет вам. Я обращаюсь ко всем вашим родителям, домоседам, которые овладели искусством поднимать настроение. Я обращаюсь ко всем вам, девушки, сидящие за телефоном, да здравствуют девушки за телефоном, которые умеют разговаривать с незнакомыми людьми, заставляют принимать пугающие вещи и управлять ими. Я говорю со всеми вами, кто никогда не бывал на студии, не писал сценарий и не редактировал ни одной звуковой дорожки. В вас есть все необходимое. Все, что вы делали до текущего момента, подготовило вас к этому. У вас все есть.